Второе путешествие на Луну Читатель уже познакомился с моим первым путешествием на Луну. Тогда мне нужно было достать свой серебряный топор. Но в предыдущий раз я недолго пробыл на Луне и не успел познакомиться с ее обитателями и их жизнью на этой планете. К счастью, мне скоро представился новый случай посетить Луну. Второе мое путешествие было менее опасно и гораздо приятнее первого. На этот раз я пробыл там довольно долгое время и произвел много интересных наблюдений, которыми и хочу поделиться с читателем. Постараюсь последовательно и, насколько мне позволит память, подробно рассказать об этом путешествии. Однажды... Я получил приглашение от одного из моих дальних родственников навестить его. Так как в это время я ничем не был занят, а родственник мой жаловался в письме, что я совершенно забыл о нем, и это его сильно оскорбляет, то я решил принять его предложение и немедленно двинулся в путь. Родственник мой был очень богатым человеком, и жил в своем великолепном имении на берегу моря. Он вел уединенный образ жизни и сильно обрадовался моему приезду. На следующий день он повел меня осматривать свой великолепный дворец, стоявший на высоком холме и окруженный волшебным тенистым парком. Во время прогулки он объявил мне что назначает меня своим единственным наследником, как самого достойного из всех его многочисленных родственников. Между прочим, он рассказал мне, что жизнь его в глуши и одиночестве была бы очень однообразна, если бы он не занимался астрономией и не читал бы в часы досуга книги, в которых описываются различные путешествия». Долгие размышления привели его к убеждению, что Луна непременно должна быть населена такими же обитателями, как Королевство Бробденьяк, о котором нам известно из путешествий Гулливера. Рассказы Гулливера всегда казались мне сказкой, я высказал это мнение моему родственнику. Однако он продолжал настаивать на верности своего убеждения и предложил мне совершить вместе с ним путешествие на Луну. Я охотно принял его предложение. Мы снарядили корабль и отправились в путь. Долго странствовали мы по морю, причем с нами не случилось ничего достойного описания, если не считать встречи с людьми, которые носились в воздухе и танцевали минуэт. Наконец поднялась страшная буря, и наш корабль громадной волной подбросило в воздух на высоту тысячи миль. Некоторое время он неподвижно стоял над водой, но скоро свежий ветерок раздул паруса и быстро понес нас. Так мы путешествовали над облаками около шести недель и открыли круглую блестящую большую страну. Мы въехали в превосходную гавань, Вышли на сушу и заметили, что она обитаема. Вокруг себя мы видели города, деревья, горы, реки, озера. Мы подумали, что опять попали на землю, но скоро убедились, что это луна. Людей мы сначала не заметили, но, посмотрев вверх, мы увидели высоко над нами исполинов, ездивших верхом на грифах. У каждой птицы было три головы, а крылья их простирались по меньшей мере на полмили в ширину. На что бы мы ни взглянули, все поражало нас своими размерами. Простой комар, например, был величиной с нашу овцу.